Говорит радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Шминов говорит: "Отблеск света оттуда". То есть мы можем сказать иными словами, света Фаворского.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 Высказывались мнение, что Пути небесные это частичная неудача Шмелёва. Но оценивалось всё-таки всё по критериям искусства предшествующего. Ну, а это делать невозможно. Ну, всё равно что, например, отвергать э, Пушкинского Бориса Годунова с точки зрения канонов классицизма. Это невозможно и по отношению к роману Шмелёва. Критерии секулярного реалистического искусства к роману Шмелёва, э, ещё раз скажем, неприменимы. И мы можем вспомнить мудрость того же Пушкина: о дожнике следует судить по законам им самим над собой признанным. А иначе рождаются неверные суждения. Ну вот, например, в предисловии к Путям небесным этот роман помещён в пятом томе собраний сочинений Шмелёва. Э написано: "Девствительно, Даренька это пленительная женщина, воспринимается нами как живая, волнует и трогает, пока грешит и кается".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 Удивительно вот слышать такие заявления, они всё-таки есть. Но давайте посмотрим. А что же раздражает, что же скучно? Вот некоторые из таких скучных, раздражающих высказываний. У Господа ничего не пропадает. Всё вечно есть. Даже прах, перст, всё в призоре у Господа. Для земных глаз пропадает, а у Бога ничего не забыто. Как всё верно. Даже я всё храню в себе, что видела, всё живое во мне. Помню, маленькой совсем была, увидела в садике первые грибки, шампиньоны. Вот сейчас их вижу, даже саринки вижу. А для Господа всё живёт, для него нет ни дней, ни годов, а всё всегда. В Писании есть: времени уже не будет, и тогда всё откроется. Господь всегда в творении, в промысле обо всём, что для нас пропадает. До пылинки, до гонёчка.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 Так ещё никто не говорил. Неужели вот это скучно и раздражает? Странно слышать такой отзыв. Или вот ещё другое рассуждение. Подумать только, какие простые слова, как надо, да отвержится себе и возьмёт крест свой и по мне грядет. Тут всё как надо. Каждому дан крест, и да указано, что надо нести те за ним. И тогда всё легко всем, и это совсем просто. А думают, что жизнь чтоб ему было хорошо. И я так думала. И это тоже скучно. Там, да, может быть, кому-то и скучно. Даренка, если вдуматься, отвергает идеал ив демонической культуры, то есть э, культуры, которая ставит высшей ценностью земное человеческое счастье. И она преоблагает этому идеалу истину soteriologicalскую, то есть спасение ставит как высшую цель земной жизни. Для потребительского сознания это те скучно, и ничего скучнее и невыносимее, конечно, нет. Шмелёва нужно судить по законам создаваемого им нового творческого метода. А то вот ещё можно прочитать: "Жтия святых лишены всякой художественности и изобразительности, как и русские иконы, строго канонические, где открыто лишь лицо и руки, в отличие от земной прелести католических мадонн. А о святом можно рассказывать, показывать его нельзя".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 Вот совместима ли эстетика духовного искусства и со эстетикой искусства расцерковлённого, от которой писатель отказаться вполне, конечно, не мог. Он писал всё же не житие, но роман. Ответ может дать только художественная практика, хотя теоретизировать можно много. Теоретически кажется, что задачи поставленные Шмелёвым неразрешимы. Вот здесь Гоголь терпел поражение, Достоевский не смог всех трудностей одолеть. Шмелёв сделал важный шаг, много ему удалось. Но, может быть, правы эти, кто видел важный знак в том, что Шмелёву не дано было написать третьего тома романа. Роман задумывался именно в трёх томах, а был написан только два. Совместима ли эстетика духовного искусства и со эстетикой искусства расцерковлённого, от которой писатель отказаться вполне, конечно, не мог. Он писал всё же не житие, но роман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 Тебе поем, тебе благословим, тебе благодарим, Господи. Это становится той молитвой, которая раскрывает их внутреннее состояние. А мы должны помнить, это литургическая молитва, которую в храме поёт хор, а в романе она несколько раз повторена, и в этом особый духовный смысл заключён, потому что в литургии именно тогда поётся вот это тебе поем, когда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 Усмешливо отзывался он на робкие попытки Дареньки, старавшейся открыть ему пути в её четвёртое измерение, в её там, там. Он любовался прелестной её беспомощностью, шутил над ней: "Там, там", выстукивал и подпевал, "там, там, там". А она поднимала перед собой руки, как бы ограждая своё святое от горш восквернения. Это там, она не могла бы ему доказать, будь даже доктором богословия. Она только э, шептала с кроткой угоризной: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 В первом эстетическое чувство проходит через сердце, а во втором через рассудок. Так рождается противоречие между верой и рациональным познанием мира, которое проявляется в частности в том взаимном непонимании, которое в начале так ощутимо между Дарёнкой и Виктором Алексеевичем. Она указывает там, то есть в горнем мире, а он не понимает, не видит и поёт там-там. Оба смотрят на одно и то же, а видят разное.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 символически, то есть покров Божией Матери. И окончательно совершается разрешение конфликта между верой и рассудком. Кто установил эти пути, спросила Дальенка? Этим астрономии не задаётся. На это наука не даёт ответа. Никогда не даст. Это за пределами науки, область незнания. Почему же никогда, кто-то возразил? Э, принципиально наука беспредельна. Относительна. Наука мера Можно ли безмерность мерою, как бы спросил себя Виктор Алексеевич. Тут он махнул в пространстве другой надо, я не знаю. Это я не знаю, вышло у него резко раздражённо. Мысль бессильна постичь безмерное. Все молчали. Надо быть смелым, разум бессилен перед безмерным, воскликнул Виктор Алексеевич. Надо верой, лишь она как-то постигает абсолютное, другого нет.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 Евангелие, лучше не могу тебе. Тут всё. Всё повторил он. Всё. Вот можно утверждать, что в этом лаконизме совершенный художественный приём, вполне и всего раскрывающий смысл происшедшего. Во время литургии вынос Евангелия на малом входе символизирует выход Спасителя в мир на проповедь. В мистерии Пути небесных явление Евангелия обозначает окончательное вхождение Христа в бытие героя романа. Теперь везде Христос и окончательно. С этого часа пишет автор, жизнь их получает путь. С того глухого часа ночи начинается путь восхождения в радостях, в томлениях бытия земного. Кутерина была уверена, Господь призвал Ивана Сергеевича Шмелёва к себе до срока, ибо в этом ответе он видел его труд завершённым.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 Он не сразу понял, что значит эта красота. Эта красота Христос, и эта красота спасёт мир. Прежде он искал её на путях земных и не находил. Оказалось, что он готовил себя к путям небесным, и на этих путях он обрёл свою истину. И этими путями он ушёл из земной жизни. Все жизнеописания Шмелёва всегда будут завершаться одним чудесным событием. 24 июня 1950 года писатель прибыл в обитель Покрова Пресвятой Богородицы, расположенную неподалёку от Парижа, и в тот же день отошёл к Господу. Духовный смысл совершившегося раскрыт был насельницей монастыря монахиней Феодосией. Человек приехал умереть у ног царицы небесной под её покровом. Ну, может быть, кто-то смотрит в этом только случайность.